Кто говорит о гармонии и согласии, должны остерегаться того, что можно назвать взглядом на жизнь промышленного капелана. Общий смысл этой идеи в том, что есть алчные хозяева с одной стороны и враждебные им рабочие с другой, а посередине, как совершенное воплощение разума, беспристрастности и умеренности располагается. безупречно порядочный, обходительный, либерально мыслящий капеллан, который самоотверженно пытается свести две рождующие партии воедино. Но почему позиция находящегося посередине всегда должна быть наиболее разумной? Почему мы склонны считать себя находящимися посередине, а других людей, впадающими в крайности, Не говоря уже о том, что обычное и умеренное для одного человека может оказаться экстремальным для другого. Люди редко доходят до того, чтобы называть себя фанатиками, разве что фанами. Равно, как мало кто бывает готов сказать сам о себе прыщ на ровном месте. Так возьмется ли, Кто-нибудь примерять рабов с рабоводельцами или убеждать туземные народы исключительно сдержанно жаловаться на тех, кто задумал их истребить? Где находится промежуточная позиция между расизмом и антирасизмом? Если Макс не уделял особого внимания государству и считал его исторически обреченным, то отчасти потому что рассматривал его как форму отчужденной власти. Это выглядит так, будто некое высшее существо отбирает у людей их способность самостоятельно распоряжаться своей жизнью и начинает делать это от их имени. Да еще к тому же имеет наглость называть этот процесс демократией. Сам Маркс начинал свой жизненный путь как радикальный демократ, а закончил его как демократ революционный. Ибо понял, насколько значительные изменения могло бы повлечь за собой осуществление подлинной демократии. И именно в качестве демократа он выступал против чрезмерных полномочий государства. Он был также искренним сторонником народного суверенитета. Пусть бы даже пока приходилось довольствоваться лишь его бледной тенью, называемой парламентарной демократией. Он, как и впоследствии Ленин, не был принципиальным противником парламентов. Но при этом он рассматривал демократию как слишком большую ценность, чтобы доверять ее одним парламентам. Она должна быть повсеместной, народной, и распространяющийся на все институты гражданского общества. Она должна охватывать экономическую жизнь наравне с политической. Она должна означать действительное самоуправление, а не власть, уполномоченной политической верхушки. Маркс признавал государство, которое было бы средством управления граждан самими собой, а не меньшинства большинством. Государство, по мнению Макса, возникает из гражданского общества. Тем не менее, между этими двумя образованиями существует очевидное противоречие. Например, мы можем быть абстрактно равными, как граждане одного государства, но категорически неравными в своих повседневных общественных взаимодействиях. Тогда общественное бытие будет регулярно взрываться конфликтами, но государство все равно может, по крайней мере внешне, выглядеть как нерушимое целое. Государство воспринимает себя как силу формирующую общество сверху, хотя на самом деле оно является продуктом последнего. Не общество возникает из государства, а наоборот, государство существует за счет общества, они редко и откровенно паразитируют на нем. Вся исходная целостность пошла кувырком. Как отмечает один автор, демократия и капитализм были перевернуты вверх дном, имея в виду, что вместо регулирования капитализма политическими институтами капитализм регулирует их. Этим автором является Роберт Райх, бывший министр труда США, которого никто никогда не подозревал в сочувствии марксизму. Целью Макса было устранить этот разрыв между государством и обществом, политикой и повседневной жизнью за счет растворения первого во втором. Это и было то, что он называл демократией. Люди должны вернуть себе и использовать в своих ежедневных делах полномочия, отобранные у них государством. Социализм – это воплощение демократии, а не ее отрицание. Остается только удивляться тому, что столь многие защитники демократии умудряются находить в этой точке зрения поводы для возражений. Для марксистов общим местом является то, что реальная власть сегодня принадлежит банкам, корпорациям и финансовым учреждениям, чьи директора никогда никем не избирались. ночьи решения могут влиять на судьбы миллионов. В общем, политическая власть является собой послушную служанку господ мира. Время от времени правительства могут им выговаривать или даже слегка ошлепать за их антиобщественный образ действий. Но если бы они попытались выставить своих истинных. хозяев из их бизнеса, то столкнулись бы с более чем реальной угрозой быть упрятанными в тюрьму своими собственными охранными силами. Самое большее, на что может надеяться государство, это минимизация некоторых видов ущерба, причиняемого людям, существующей системой. Оно занимается этим отчасти из Гуматических соображений, а отчасти для поддержания угасающего доверия к системе. За таким порядком закрепилось название социальной демократии. К сказанному остается добавить, что тот факт, что политика в общем виде определяется экономикой, в свою очередь обуславливает то, что известная нам форма государства не может быть напрямую использована для социалистических целей. В работе «Гражданская война во Франции» Макс писал, что рабочий класс не может просто овладеть готовой государственной машиной и пустить ее в ход для своих собственных целей, потому что эта машина насквозь пронизана существующим порядком. Такая худосочная и удучающая бессильная форма демократии подходит лишь антидемократическим интересам, которые нынче правят бал. Для Маркса базовой моделью народного самоуправления была Парижская коммуна 1871 года, когда на несколько бурных месяцев наемные рабочие французского капитала Взяли на себя распоряжение собственной судьбой. Коммуна, как описывает Маркс в гражданской войне во Франции, была сформирована из городских гласных, в основном рабочих, которые были выбраны по округам Парижа всеобщим голосованием и могли быть отозваны своими избирателями в любое время. Общественные должности исполнялись. за зарплату рабочего. Постоянная армия была упознена, а полиция превращена в ответственный орган коммуны. Функции, ранее выполнявшиеся французским государством, вместо него взяли на себя коммунары. Священники были устранены из общественной жизни, а учебные заведения стали бесплатными для народа. и свободными от влияния как церкви, так и государства. Судьи, магистраты и другие должностные лица общества должны были стать избираемыми, ответственными и сменяемыми по требованию своих избирателей. Коммуна также предполагала устранить частную собственность, передав производственные предприятия, в первую очередь оставленные их бежавшими владельцами, в руки кооперативных товариществ.